Глава 21. Аврора. Цветочек в гости не захотел. Категорично. Кустик отчетливо дал мне понять, что желает остаться дома. На мое желание все равно взять его с собой он выпустил шипы и, едва меня не поцарапал, за что получил от меня шлепок по листикам. Кустик пояснил, что наелся и желает отдохнуть, переварить все надобно, желательно в тишине и покое. Пришлось уступить. Несла его в спальню, где строго-настрого запретила проявлять какую-либо активность. Цветок послал мне эмоции, что все понял. Будет тише воды, ниж травы. Но я все равно нервничала. Когда он у меня под присмотром, то как-то спокойнее. Подумала пару минут и нашла решение. Так как у меня дом-мастерская-магазин, то в самом магазине, куда приходят мои помощники, оставила записку. На самом видном месте. Написала, что если они пришли, то пусть сразу. Да все вместе бегут к Эллингтонам. И добавила «срочно». Записка вышла тревожная. Зато дети окажутся в безопасности. Для надежности достала из закромов охранные артефакты и навесила их на спальню. Если цветочек захочет выползти из комнаты, у него это не получится. Магии не позволят, не пустят. Только после принятых мер отправилась в гости и запланировала в гостях не засиживаться. Через 15 минут я уже сидела за накрытым столом, Ах, дорогой, с Авророй произошло настоящее приключение. Милая, рассказывай. Дорогая, пусть Ава сначала поест, усмехнулся мистер Эллингтон. Спасибо, кивнула семейной паре и принялась за еду. Завтрак состоял из кулебеки с рисом и грибами. На десерт был чай с вкусными слоеными булочками, вишневым вареньем. Старалась я чинно, аккуратно, но быстро. Мысли о питомце не покидали мою голову. После сытного и, думаю, вкусного завтрака, к сожалению, вкуса не почувствовала, так как думала о своем жильце, Лорен и Фиона учинили мне тщательный допрос. Прошла я его с честью. Правда, не стала рассказывать абсолютно все и обо всем. Умолчала о пикантной особенности графа Найтмара. Все-таки это внутрисемейное дело. После рассказа я получила всего пару замечаний. Правда, Фиона все же пыталась распекать меня, что через ограду графу полезла. Он не пристал приличной женщине таким не по трепстам заниматься. Но умолкла, когда Лорен у жены, а что в таком разе мне нужно было делать? Стоять в ночи и ждать утра, Поливаемое ливнем, обдуваемое ветрами? Чтоб поутру граф нашел трупик невесты? Фиона согласилась с доводами супруга и извинилась за резкость. В итоге Эллингтоны похвалили меня за смекалку и упорство. По словам Лорена, я истинная женщина, которая в сложной ситуации не растерялась, а ухватила судьбу за хвост и сделала все по-своему. В принципе, так оно и есть. Не привыкла сопли распускать. А если распустила, поплакала, то потом пошла и ко всем чертям собачьим разнесла все проблемы. Ну что с ним не так, Ава?» — упорствовала подруга. «Раз он симпатичный, адекватный, тебя хорошо принял, то где подвох? Почему тогда про него такие нелицеприятные ходят слухи?» Я невинным взглядом посмотрела на друзей и невинным тоном ответила. «Понятия не имею. Честно?» «Так не бывает!» — прищурилась она, покосилась на мужа, потом снова взглянула на меня с подозрением и выдала гениальное предположение. «Аврора, у него могут быть проблемы в мужской силе. Коль так, то потому граф и не желает жениться». «Фиона!» — побагровел Лоран и стукнул кулаком по столу. «Все приборы и посуда чуть подпрыгнули и звякнули». «Глупое предположение. Не думаешь ли ты, что граф бы уже не нашел способ исправить деликатную проблему?» «Ну, не знаю», — протянула Фи. «На минутку я вспомнила наш с Алиамом поцелуй, а потом его письмо. Ха, я уверена, что у графа все отлично с его мужской силой». «Нет», — сказала я. «Что нет?» — одновременно спросили супруги Эллингтона. Пальчиком провела по ободку чашки с чаем и с улыбкой произнесла. «Дорогие мои, я официально заявляю, что лео Найтмер произвел на меня самое благоприятное впечатление. Более того, поутру он мне письмо прислал с официальным предложением руки и сердца. Спросил, желаю ли я по своей воле, а не по воле короны, стать его женой». «А ты что?» — ахнула Фиона. «Мм, любопытно», — задумчиво произнес Лорен. «А что я?» — рассмеялась на вопрос подруги. «Конечно, — ответила ему, — да». и она приложила ладошки к щекам и покачала головой. «Дела!» — протянула она, потом широко улыбнулась и весело произнесла. «Так все интересно. Ты настоящая находка для новостей, Алла. С тобой не соскучишься». «Графу, думаю, тоже будет весело», — заметил Лорен и подмигнул мне. Я хмыкнул и пожал плечами. «А что там не так с цветком?» Вернул меня Лорен с небес на землю. Я тут же нахмурилась. Фиона выпучила глаза и заговорила, избавив меня самой рассказывать вторую часть истории. Закончив, Лорен долго смотрел то на меня, то на свою супругу и, глянув на меня, весьма гневно проговорил. «Аврора, было весьма безответственно подвергать мою жену опасности». «Более того, ты оставил это чудовище одно. Живо возвращайся домой и делай что угодно, но обеспечь полную защиту нашего квартала и даже нашего города, иначе будут проблемы». «Лорен, почему ты рассердился? Ничего не случилось, и мы...» Начала Фиона, но он поднял ладонь, заставляя ее умолкнуть. Он буравил меня тяжелым взглядом. Я длинно вздохнула и ответила ему. «Согласна с тобой, это было...» «Недопустимо. И безответственно». Взяла салфетку, промокнула губы и собралась встать с места, как Лорен сказал. «Ты нарушаешь закон, Аврора. Если кто-то из властей узнает, что в городе опасное, незарегистрированное существо, тебя арестуют и отправят в пределы, а твоего питомца уничтожат или оставят на опыте. В любом случае, никакой свадьбы с графом у тебя не будет. Потому молчи, ясно, никому не говоря о своем». «Питомцы! Мы с Фей будем молчать, даю слово!» «Ох!» — вздохнула Фиона и в ужасе взглянула сначала на мужа, потом на меня. Она прошептала. А вы, дорогая, я этого не знала, иначе бы сразу предупредила. И да, мы молчим!» Она изобразила, что закрывает рот на ключ и выбрасывает его. «Вот это новость!» «Все в порядке!» — проговорила озадаченно. Кивнула Лорану и поблагодарила его за предупреждение. Спасибо, что рассказал. Спасибо, что не выдадите мою тайну. Я постараюсь скорее решить этот вопрос. Есть только один выход — отвести цветочек Леому. Он точно знает, что с ним делать. Правда? Если эти хищные кусты давно живут, поживают на его земле, значит, корона о них знает? Или нет? Засада. О, а как же я поеду? Меня ведь будет сопровождать сам министр из стада, пардон, парочка инспекторов. А цветочек к моменту поездки будет выглядеть как тополь в столетнем возрасте. Вопрос, как же я его транспортирую?» У меня волосы на голове зашевелились. «Это же настоящая проблема. И как ее решить?» Ваш. ж...» уж... «Мне срочно нужно домой», — заторопилась я. «Иди», — махнул рукой Лорен. «И еще кое-что». «Что?» — нахмурилась я. Лорен скривился, как от боли, и сказал... Если кто-то узнает твой секрет и узнает, что мы с Фионой были посвящены в эту тайну, то депортирует не только тебя. Нас тоже. У меня внутри все похолодело. За себя не так страшно, как за друзей, которых я подставляю. Никто не узнает, — произнесла едва слышно. Обещаю. Лорен кивнул и переплел пальцы с пальцами Фионы. С камнем на душе я покинула друзей. Нужно написать Леому. Прямо сейчас. Ураганом я спешила домой. Ветер развивал пола моего платья, словно хотел задержать. Но я ведь упрямая. твердо и быстро шагала вперед, кивала знакомым, которые пытались заговорить со мной, но я бежала дальше, не обращая внимания на удивленные вскрики Малаврора: все ли у меня в порядке? Нет, у меня не все в порядке. И вернулась вовремя. У дома повстречала своих ребят. и Итан Локус, Алекс увидели меня и обрадовались. «Госпожа Даль, вы вернулись!» В один голос с нескрываемой радостью воскликнули парни. «Я так рада вам!» Щербато улыбнулась мне Анетта. У нее лезли постоянные зубы. Девочка бросилась ко мне, обвела тонкими ручками мою талию и крепко ко мне прижалась, обняла в ответ малышку и чмокнула ее в лоб. «А как же я вам рада, дорогие мои!» проговорила и широко улыбнулась ребятам. «Скорее, скорее расскажите, какой он!» Попросил и подпрыгнул на месте десятилетний Итан. Мальчишка сложил ладошки в молитвенном жесте. Парнишка явно желал услышать нечто вдохновляющее или что-то воистину ужасающее, что подтвердило бы слухи о графе Найтмаре. «Да, да, да!» закивали Алекс и Лукас. «Госпожа, мы хотим знать, говорят правду о графе, или это все в раке?» Я не успела ответить, как меня загородила собой Анетта. Она уперла руки в худенькие бока, притопнула ножкой и гневно выпалила. «Дураки! Госпожа Даль и в дом не успела войти, как вы закидали ее вопросами. И вообще, вас же учили на уроках этикета. Нельзя спрашивать взрослых о личном. Не вашего умодела». «Псю! Ты хотел сказать, не твоего ума умодела!» — фыркнул на нее Итан. Я мягко улыбнулась, погладила малышку по худеньким плечикам и сказала, обращаясь ко всем. «Расскажу вам о графе, но чуть позже, хорошо?» Закусила нижние губы и подумала, что не стоит детям приходить в мою лавку до тех пор, пока я не утрясу вопрос с питомцем. Не нужно впутывать ребят в свои сомнительные дела. Не будут они знать и догадываться о цветочке и во всех смыслах останутся целыми. «Хорошо», — согласно протянули ребята. «Но почему мы стоим на улице не входим внутрь? Работать ведь нужно!» Дети выжидательно и слегка удивленно, уставились на меня. Они не понимали, почему я до сих пор стою на крыльце, не открываю двери. Задумчиво почесала левую бровь и неуверенно проговорила. «Знаете, я тут кое-что подумала. Свадьба, подготовка к торжеству и все такое — утомительное дело. И пока я не выйду замуж, я хочу на время прикрыть лавку. На детских лицах отразился священный ужас. «Ох, беда-беда, надо аккуратнее со словами. И надо правильно доносить свои мысли в неокрепшие детские умы». Точнее, я не совсем так выразилась, поспешила исправить сказанное. Лавка просто уйдет в отпуск на то время, пока я готовлюсь к свадьбе. За это время я сделаю на вас документы. Хочу, чтобы мое дело полностью пришло к вам. С графом пока все непонятно, но я думаю, что со временем мы все уладим, и вы станете нашими воспитанниками. чего то мои слова прозвучали как-то жалко и беспомощно. «Вы нас бросаете?» шепотом спросила Анетта. В ее глазах появились слезы. Парни нахмурились и переглянулись. «Что вы? Ни в коем случае!» — воскликнула я. Присела на корточки перед малышкой, взяла ее ладошки в свои, поцеловала детские пальчики и произнесла со всей пылкостью. «Я вас не брошу, обещаю. Пока я жива, пока я в этом мире, от вас ни за что не откажусь». «Дело не только в свадьбе, верно?» — с подозрением поинтересовался Алекс. «Кто сказал, что дети ничего не понимают?» Алекса 12, и он соображает гораздо быстрее и лучше многих взрослых и матерых мужиков. Эм, протянула я, вздохнула и призналась. Ты прав, дело не только в свадьбе. Есть кое-что о чем не могу вам рассказать. Все понятно, улыбнул сон и кивнул остальным. Хватит кукситься, госпожа разберется своими делами, мы вернемся к работе, поняли? Дети обрадовались, что они остаются в пределе. Раз им дают отпуск, то его можно провести с пользой тем более обещал им отпускные. «Давайте свожу вас в кафе. Сядем за столик, выпьем молочные коктейли, вы съедите вкусных пирогов и узнаете, какой граф Найтмер. Да, еще возьмем артефакт звука, чтобы нас не услышали. Согласны?» «Да!» Дети были счастливы. Естественно, я не собирался рассказывать ребятам тайну Лема. «Нет, ни в коем случае. А вот о его замке, о нем самом, что он очень привлекательный и приятный мужчина, расскажу» и обязательно поведаю им историю, как я села на лошадь. В общем, срочное письмо графу немного отложилось. За это время, надеюсь, мой питомец не натворит дело».